Помолчав, он снова заговорил. Через несколько лет моя мать и без того не очень здоровая умерла, и я остался на попечении дяди и бабушки. Я бросил школу, украл немного денег у дяди и убежал в Дели. Там я жил как нищий, не меняя одежды, с несколькими рупиями в кармане. Мной владела только одна мысль. Убить эту сволочь сахровато, и я его рано или поздно убью. Я ночевал на улицах, мыл грузовики, а несколько месяцев даже работал на очистке канализации. Потом мой друг Нирадж, мой односельчанин, он теперь работает в муниципальной корпорации, и ты его знаешь. — Да, — Анджум кивнула головой, — такой высокий и красивый парень. Да, он. Нирадж хотел стать фотомоделью, но там надо платить такие взятки. Сейчас он водитель грузовика в муниципальной корпорации. Но он помог мне устроиться на работу в Морг, где мы с тобой познакомились. Я прожил в Дели уже несколько лет, когда однажды забрёл на какую-то выставку и там посмотрел телевизор. Шли вечерние новости. показывали, как вешали Саддама Хусейна. Я ничего о нём не знал, но на меня произвело неизгладимое впечатление мужество, с каким он встретил смерть. Когда я купил свой первый мобильный телефон, я попросил хозяина магазина найти то видео и загрузить его в телефон. Я много раз потом его смотрел. Мне хотелось быть таким же, как он. Я решил стать мусульманином и взять его имя. Я чувствовал, что это придаст мне храбрости, сделать то, что я хочу сделать, и расплатиться за это с таким же достоинством, как Саддам Хусейн. Саддам Хусейн был сволочью, сказал Анджум. Он убил много людей. Может быть, но он был храбрым. Вот посмотри. Саддам извлёк из кармана свой новенький смартфон с большим экраном и запустил видео. Чтобы Анжум было лучше видно, он прикрыл экран от солнца сложенными лодочкой ладонями. В телефон был закачан телевизионный ролик, начинавшийся с рекламы увлажняющего крема. Смозливая девица с блаженной улыбкой намазывала вазелином локти и стопы. Потом пошла реклама Департамента туризма Джамму и Кашмира. Люди в тёплой одежде катились на санях вниз по заснеженному склону. Голос за кадром вещал: "Вилизна, сказка, восторг". Потом на экране возник телевизионный ведущий и что-то произнёс по-английски. И Анжуму видела Садама Хусейна, бывшего президента Ирака. Он выглядел очень элегантно в чёрном костюме, белой рубашке и с чёрной, словно присыпанной перцем, сидеющей бородой. Он возвышался над окружившими его палачами в чёрных балаклавах. Руки Саддама были связаны за спиной. Он стоял молча, пока один из этих людей повязывал ему на шею чёрный шарф, чтобы грубая верёвка не содрала кожу с шеи во время казни. Этот шарф сделал Саддама ещё элегантнее. Окружённый бормочущими что-то людьми в балаклавах, Саддам направился к шафоту. Через голову ему на шею накинули петлю и затянули её. Хусейн произнёс молитву. На лице его перед тем, как он провалился в люк, было написано полное презрение к палачам. Я тоже хочу быть «Такой сволочью!» — сказал Хусейн. «Я хочу сделать то, что должен сделать, а потом, если мне придется за это расплатиться, так же, как он, встретить смерть». «У меня есть друг. Он живет в Ираке», — сказала Анжум, которую куда больше заинтересовал телефон Саддама, чем видео о казни Хусейна. «Его зовут Гуптаджи». Он присылает мне фото. С этими словами она достала из кармана телефон и показала фотографии, которые Гупта регулярно присылал ей. Вот Гупта Джи в своей квартире в Багдаде. Гупта Джи и его иракская подруга на пикнике. А это взрывозащитные стены, которые Гупта Джи возводит для американской армии. Некоторые выглядят как новые – А некоторые уже испятнаны пулями и граффити. На одной из стен были размашисто написаны слова какого-то американского генерала: "Будьте профессиональными, будьте вежливыми и всегда держите в голове план, как убить всех, кого вы встретите". Анжум не умела читать по-английски, с отдаму умел, если сосредоточивался. Но на этот раз он решил этого не делать. Анжум покончила с чаем и откинулась на спину, закрыв руками глаза. Казалось, она задремала, но это было не так. Её снедала тревога. "Если ты этого раньше не знал", заговорила она после довольно долгого молчания, словно продолжая разговор. "Впрочем, так оно и было". Если не считать того, что это было продолжение её внутреннего диалога, то я тебе скажу, что мы, мусульмане, тоже те ещё мерзавцы, такие же, как и все прочие. Но думаю, что ещё одно убийство едва ли что-то прибавит к нашему недоброму имени. Оно и так замарано. Как бы то ни было, не спеши. Подумай. Я подумаю. Отозвался Саддам, но Сахрават должен умерить. Саддам снял солнцезащитные очки и зажмурился от яркого света. Он включил на телефоне песню из старого индийского фильма и подпевал без слов, но очень уверенно. Биру долокал холодный чай и потрусил прочь с листочком чая, приклеившимся к носу. Когда солнце начало сильно припекать, они вернулись в дом, где продолжили витать в воспоминаниях о своей жизни, словно пара астронавтов, презревших законы тяготения, ограниченная лишь фиолетовыми стенами и светло-фисташковыми дверями. Но это не значило, что у них не было никаких планов. Анджум ждала смерти, Садам ждал возможности убить. А далеко от них, в тёмном густом лесу, младенец ждал срока, чтобы родиться на свет.